6. Тед сидел на холодных ступенях в холл дышал вонючим воздухом и слушал, как Челы и Тахина шутливо переругиваются на баскетбольной площадке. Только не Кантой. Последние до такой вульгарности не опускались. Сердце у него билось гулко, но не быстро. Если ему и требовалось переходить в Рубикон, то проделал он это давным-давно. Возможно, в ту ночь, когда низшие люди притащили его в Девар Той из Коннектикута. Но, скорее всего, когда поделился с Динке идеей связаться со стрелками, которые, по утверждению Шимми Руиса, находились неподалеку. Теперь он, конечно, волновался, но нервничал ли? Нет. Нервничали, по его мнению, те, кто еще не принял решение. Он слышал, как за его спиной один идиот, Гаски, спрашивает другого идиота, о появившемся запахе, и понял, что Хайлис выполнил свою задачу. Игра началась. Тед сунул руку в карман, достал клочок бумаги. Написанные на нем слова, конечно же, вышли не из-под пера Шекспира. «Идите на юг с поднятыми руками, вам не причинят вреда». Он пристально всмотрелся в текст, готовясь послать мысленное сообщение. За его спиной в комнате отдыха феверел подал голос детектор дыма. «Началось, началось!» – подумал Бротиген. И посмотрел на север, где, как он надеялся, пряталась женщина, которой предстояло сделать первый выстрел.